Серебряная нить Целую неделю он просто болтался бесцельно по зоне. Поход и уже твердо запланированное убиение подлого невоспитанного существа, что избрало своим домом центр зоны, что также говорило о развитии у существа остро протекающей шизофрении, откладывался как минимум до первого снега. А если подумать, то, скорее всего, до январских холодов. Когда снегопады станут редки, а снежный покров немного спрессуется и станет достаточно крепок даже для обыкновенной ходьбы, без лыж снегоступов, отправиться будет проще. Меньше аномалий, меньше мутантов, почти нет выбросов, и даже сталкеры сидят по норам. Лучше отправиться именно в январе. Скорее всего, нищие планируют именно так – Интересно, что такого сообщил ему выродок, что старый бандит усомнился в своем первоначальном решении и допустил возможность путешествия к центру зоны. Впрочем, какая разница? Главное, двинуться туда. Кстати, он обещал осенью заглянуть на базу организации. Стоит ли? Придется. Ему они еще нужны. Велес бродил возле свалки. Сунулся на земле броса. Поплутал там день, Замучился выходить в тупиковые коридоры Из различных аномалий, радиоактивных пятен И вернулся назад на свалку. Приходил к святыне. Как простой сталкер-нейтрал. При свете дня святыня смотрелась Еще отвратительнее, чем ночью. Стало немного обидно. Могли бы сделать покрасивее. Жаль, к алтарю подойти не получилось. Он так и не смог сообразить, Из чего же этот алтарь сделан. Он искрился на свету, и некоторые его части постоянно исчезали. Любопытная штуковина. Ее постоянно охраняли три мрачных сталкера. Виллису удалось почти подружиться с ними, и они долго измывались над ним, рассказывая свои бесконечные и абсолютно сумасшедшие байки о черном сталкере. Пытались обратить его в свою веру. Из чего они взяли, что этот их сталкер покровитель всех сталкеров и гроза бандитов, да еще и вечно сражается в глубинах тьмы, с хозяевами зоны, Которые на самом деле могущественные злые духи, пришедшие в этот мир, чтобы его уничтожить Он вообще в темноте сражаться не любил Кроме того, ночью он предпочитал спать А с хозяевами он никогда драться не будет, как и они с ним Он же не псих, да и они не идиоты Вот выродки – другое дело Их уничтожать – дело полезное и славное Когда свалка и окопавшиеся возле нее сумасшедшие сектанты надоели, он ушел по перешейку между бросом и кордоном в сторону, где располагалась старая база каблуков и где окопалась организация. Делать было решительно нечего, до самой осени. Жаль, нищий запретил в предстоящем сражении с арабами помогать, а могло быть весело, так что стал бродить там. В этой части зоны имелись места, где он никогда еще не бывал. Но были и такие, что он не прочь бы посетить снова. Точка 6. Как там, интересно, суслики поживают. Не вымерли? Надо обязательно глянуть. А это совсем рядом. Километра 3 по дуге от точки 4. Он отправился туда. Путь не мог отнять много времени. Но отнял. Он заблудился. Забрел в какой-то лес, которого не знал и не помнил. Там и потерялся. Правда, ни капли не пожалел. Красивый был лес, деревьев много. Ага, и ягоды там росли. Правда, есть их он не рискнул, потому что не был уверен, что нормальные ягоды светятся в темноте. Вроде бы ягоды бывали разноцветными, порой странными на вид, но вот светились ли они? Подозрительные, в общем, ягоды. Так что он их обошел стороной. Но там было много интересного и без них. Животный мир, в частности, очень его удивил, особенно насекомоядная его часть. Он как раз тогда устал чего-то и спать хотел. Но и шел себе, никого не трогал, по сторонам глазел, тут замечательные елки росли. Тополя тоже вот ничего были. А какие березки! Он никогда еще не встречал березу, чья кора отливала мертвенным зеленым светом. Она мерцала этим светом под сводами пушистых Крон. Днем не очень смотрелось, почти незаметно, а вот ночью прям чудо. Очень красиво. Вот он и залюбовался, и не заметил серебристых ниточек, растянутых между двумя деревьями. Кстати, очень красивые ниточки, и очень прочные. Он сколько ни дергал их, когда приклеился, так порвать и не смог. И стоял Велес, распятый звездой, к зорьке мордой и размышлял о том, насколько он все же полоротый. Размышлял он над этим неоспоримым фактом довольно долго, пока в голову не пришла мысль, что та красивая, но жуткая гадость, к которой он прилип, вообще-то очень сильно похожа на паутину, а на паутине обычно живет паучок. Учитывая, что тут не заповедник где-нибудь в Зимбабве, а зона, то паучок мог быть от крошки с ноготок до буйволос в самосвал. Надеюсь, никого нет дома. Пробормотал он, в очередной раз пытаясь оторвать себя от клейкой, тонкой и чрезвычайно прочной паутины. Пропотев и устав, он сумел отклеить только лицо, чему очень обрадовался и даже крикнул победным кличем индейца Венету. Потом заметил интересную и ранее не обнаруженную особенность паутины. Она едва заметно подрагивала. От природы очень любознательной? Велес стал смотреть на серебряные ниточки, мелко трясущиеся перед его лицом. Они так мило подрагивали. Правда, чего то все сильнее. Задумчиво Велес склонил голову на бок и глянул налево, потом направо. Открыл рот и издал клич, наверняка индейцу Винету тоже знакомый, но по раннему детству. Когда он впервые увидел медведя-гризли и, обделав штанишки, рванул подальше в прерию рассказывать взрослым индейцам, что в горах его поймала страшная бяка и накакала ему в штанишки, после чего отпустила, ибо вождь Винету сам обделаться никак не мог. Истошный виск вой Велеса, создателя всей чудесной паутинки, надо заметить, напугал. Две из восьми его мохнатых лапок соскользнули, и бедняга едва не упал. Отчего расстроился, конечно, жутко, и стал осторожно подбираться к возмутительно громко визжащему завтраку, зловеще щелкая двумя парами, от чего-то тоже очень мохнатых и жвал. Черные его глазки сверкали в полумраке леса и сверкали, кажется, довольством. Ну, так еще бы, килограмм 100 повисло в его паутине. Да еще и человек. У них очень нежное мяско, особенно окорочка. Чудо просто. Велес стал дергаться усиленнее и всем телом. Вспомнил даже наставление китайца, когда-то обучавшего сопливого гангстера Малова рукопашному бою. Малой вырос, стал боссом, а потом сталкером. И теперь, спустя столько лет, учение старого китайца нифига не помогло. Велес слишком нервничал. Обрести необходимый покой и кратковременно усилить свои физические способности до заоблачных высот не получилось. А паук, здоровенный, не меньше маленькой лошадки габаритами, полз прямо к его руке. Правой. У Велеса правая рука была очень чувствительна, особенно к пережевыванию жвалами, так что он орал и рвался, и рвался и орал, пока не охрип. «А-а-а-а! а, -а, -а зрачал он, отвернувшись от мохнатой скотины, мечтавшей его сожрать без соли и закуски. «Возьми себя в руки!» Самое удивительное у него получилось. Он почти успокоился и сосредоточился на том, чтобы оторвать левую руку от паутины и взять пистолет. Осложнялось сие тем, что прилипла рубашка у плеча, рукав плаща, в котором находилась рука, и ладонь этой руки. А еще что-то сдавило и стало мять запястье правой руки. Велес повернулся и едва не заорал снова. «Это существо оживало его запястье. Швала двигались, напрягались, трещали и скрипели, разорвали фулоскуты плащ бедняги Рекса, но рукав рубашки прокусить не смогли». «Ха!» – воскликнул Велес, значительно осмелев. «Получил тело! Зубки слабоваты, да? Ха-ха! Иди мух ловить, чудище!» «Эй, ты куда пошел? Ты чего задумал, скотина?» Существо оставило в покое руку Велеса, глянуло на него своими черными глазенками и спрыгнуло наземь. Паутина спружинила и стала раскачиваться. Велес завертел головой, стараясь найти паука и подергиваясь в своих неразрываемых путах. «Ты куда делся, чмо?» «Иди сюда, по побазарим, как пацаны!» Насмешливо и немного испуганно кричал существу Велес, из-за сильнейшего нервного потрясения временно забыв, что он уже давно не босс Велес, а сталкер, и к тому же непростой а очень интеллигентный, вежливый и добрый. и тебе, скотина, жвала по одному выдерну! Иди сюда! а, -а, -а, -а! Истошно завопил он, поняв, наконец, куда намылился паучок. Дело в том, что эта невоспитанная скотина, не сумев отведать крылышко, очень вкусно, особенно на завтрак, решила перейти сразу ко второй вкусной и сочной части всех своих жертв, подобных этой конкретной, весьма крикливой добыче. Да. Увы. Велес понял, что ему только что откусили левое полуж... Э, в общем, частично обкусали седалище. Он ощутил, как по ногам хлещет кровь, понял, что ему кранты, и ощутил необыкновенный прилив сил. Кстати, немалую роль тут сыграла и просто дикая боль. Он сумел оторвать от паутины левую руку и плечо, провернув корпус, отклеил правую и приклеился к паутине левым боком. Провернулся еще и приклеился спиной. Пистолеты тут же очутились в его руках, и он, злобно щерясь, изрешетил пулями грязную скотину мохнатую, укусившую его в такое интимное место. Собирался и даже думал расстрелять не спеша, начав слаб, но передумал. Паук лежал на земле. Лежал, задрав тонкие лапки кверху, и весь трясся, будто случился у него приступ эпилепсии. Жвала громко щелкали, толстое брюшко судорожно вздрагивало, а черные глазки лихорадочно блестели. Велес, добрый и отзывчивый человек, просто не мог смотреть на ужасные муки паука без содрогания в сердце и всепоглощающего сострадания, что от природы было ему свойственно. Так что он немедленно стер с лица злорадную ухмылку, опустил оружие и скорбно опустил глаза. Обнаружил, что его почти новые штаны теперь все светятся. Их пропитала его кровью. Ахнув, Велес глянул на паука. Бедняга больше не шевелился. Вся его башка была вымазана светящейся кровью Велеса, жвала сжались, а ножки скукожились и переплелись узлом. Паук умер. «Надо же!» – изумился по этому поводу Виллис. «Я, оказывается, ядовитый? Какой ужас!» Не удержавшись, он все же прострелил мохнатому поганцу голову, убедился, что паук сдох окончательно и стал выбираться из неприятной ситуации, в которую угодил по собственной неосторожности. Выбрался из плаща, плотно прилипшего к паутине, и замер в неустойчивом положении, Ноги и, пардон, зад тоже прилипли. Но почти сразу, где-то через полчаса, ему все же удалось отклеиться. «Кошмар!» – пробормотал он, когда освободился и узрел свои штаны. «Рыбинзон, блин, Круза! Позор какой!» Да, увы, штаны были изодраны в лоскуты, вымазаны кровью, и голые коленки выглядывали из ворох рванья, в которые превратились штаны. Совсем смешно на этой рванине смотрелся ремень с ножными у бедра. Радовало, что ботинки остались при нем. Но совсем не радовала перспектива извлекать рюкзак и винтовку, прилепившиеся к паутине. Был риск самому снова прилипнуть. Но как же он бросит вдову? А рюкзак? Там шампунь для Кута и Рута и множество других полезных вещей. Он до заката пытался освободить свое имущество. К этому времени жестоко покусанная задница успела зажить и нарастить потерянное мясо, точнее, сожранное пауком и извращенцем. И, конечно, без последствий столь серьезный процесс регенерации не обошелся. Жутко захотелось есть. А как он пойдет на охоту, оставив, считай, все свое имущество здесь? Сопрут ведь? Как есть сопрут. Земли дикие, хохлядские. Тут надо глаз да глаз... Так что он мужественно боролся с голодом и пытался освободить свои вещи. Попробовал утолить голод, зачерпнув энергию сети. Увы, он не умел, подобно златогласке, восстанавливать силы только электрической энергией. Голод попрютих, но совсем не исчез. Попробовал разрезать серебристые ниточки ножом. Лезвие скользило по ним. Просто замечательно. Но только скользило. Резать нагло отказывалось. Весь пропотев и припомнив множество неприличных слов, Велес бросил это гиблое дело, перестав уродовать пока еще острые лезвие Потом попытался сжечь паутину молнии Эффектный фейерверк плюс красивое световое шоу закончилось тем, что он подпалил плащ и чуть не помер от инфаркта, пытаясь его потушить и снова не приклеиться при этом. Паутина даже не оплавилась. Он проутюжил ее мощнейшими зарядами, но ничего не добился. Тогда у него появилась одна любопытная идея. Он ударил покойного паука шаровой молнией, подобной той, какая, проплавив хитин мухи из леса бандитов, сожгла ее внутренности. Молния попала в паука и ярко вспыхнула. А затем растеклась по его волосатому телу сетью искр и молнией помельче. Энергия вернулась в сеть. Шерстистая тварь умела рассеивать электричество. Вот откуда такой панический ужас который охватил его в первые мгновения встречи с этим волосатым симпатяшкой. «Что-то не нравится мне больше этот лес», — пробормотал он, оглядываясь по сторонам. «А что, если у этих пауков тут колония? А то, как обозлятся они, что он их братка порешил и решат отомстить. Сваливать надо в темпе вальса, как сказал бы док». На закате Велес сообразил, как вернуть имущество. Увы, решение было трудным и далось ему нелегко. Плащ Рекса был ему очень дорог, но что поделаешь, он сжёг его и стал осторожно, тщательно уперев ноги в почву, отдирать рюкзак, потом винтовку. С винтовкой возникли проблемы, видать понравилось ей там висеть. Всё же уже в ночной темноте он справился поспешил покинуть чаще всего леса, избранную всякими нехорошими пауками для своего проживания. Он шел теперь очень осторожно, медленно, внимательно глядя под ноги и сканируя пространство другими органами чувств. Слишком опасный попался ему лесок. Тут даже ему нужно глядеть в оба. Но надо признать, ночью тут было очень красиво. Тьма скрыла деревья, превратив их в смутные тени, будто нарисованные кем-то а паутина стала видеться очень отчетливо. И смотрелась она, закачаешься. Висит такая серебристая фиговина, будто бы просто во тьме и серебрится себе. Правда, иногда на нее наползает отвратительная мохнатая тень и портит все наслаждение от созерцания прекрасного. Так что Велес эти тени немедленно отстреливал. Конечно, не из чувства мести, лишь потому, что был очень чуток ко всему прекрасному, и не мог терпеть такого грубого надругательства над своими чувствами. Ещё очень красивы были ягодки, только есть их не стоило. Счётчик радиации рядом с ними молчал, как убитый, но вот этот перламутровый свет от синих глянцевых ягод ежевейки… Жуть! Замечательно смотрелись некоторые цветы под леском. Трава из-за густых деревьев здесь уродилась хиленькая, редкая и низкая. А вот несколько видов цветов росли просто замечательно. Особенно ему понравились большие красные цветы на чуть искривленной, в полметра высокой ножке. Бутоны с кулак размером, лепестки алые-алые, почти кроваво-красные, и как у розы лепестки один на другой ложатся, прямо вот один на другой. Очень красивые цветочки. Он решил один понюхать, наклонился, заглянул в пухлый бутон, а он взял и стал медленно раскрываться. «Какое чудо!» прошептал Велес, глядя на это удивительное действо. А потом с воплем отскочил и упал на задницу, крепко сжимая пистолет. Цветок плюнул в него какой-то жутко вонючей зеленой гадостью. «Какой невоспитанный цветок!» Велес немедленно его застрелил. «С виду такое чудо! А так все опошлить Это ж надо, сволочь какая!» Но другие цветы были умнее и в него не плевались. Он насчитал пять видов цветов, и одно плюющееся красное извращение, умело маскирующееся под цветы. Странно, но тут почти не было животных. Пауки, какие-то мошки, птички, да и тех чуть. А чего крупнее ласточки, он не увидел. Ласточек тоже не увидел. Странный лес. Почти выйдя из чащи, Велес учуял то, чего так долго ждал – кабанчик. Обнаружен лесной житель был быстро и убит почти безболезненно после чего, потреблён в пищу, без соли и сырым. Голод был утолён, а настроение вернулось к прежнему радушному состоянию, и Велес даже перестал убивать всех увиденных им паучков. Только в каждого второго стрелял. Как, однако, полный желудок способствует высокому уровню культуры. Покинув лес, он устроился на ночлег на его опушке, на дереве. Тут странной живности и растений не было, они почему-то все жили в чаще. Наверное, у них была боязнь открытого пространства. Ну вот и хорошо. Таких кошмариков нам не надо. Их в зоне и так с избытком. Ранним утром он проснулся отдохнувший, довольный и выспавшийся. Собрался было слезть, но обнаружил, что внизу его уже ждут. О, никак на демонстрацию собираетесь. На него смотрели семь пар немигающих пустых глаз Два глаза без пары и две пустые глазницы на одном лице. «А можно я с вами пойду?» Ребята оживились. Предложение, судя по всему, им понравилось. Они стали тянуть к нему руки, скрести ствол березки ногтями и оживленно мычать. «Серьезно? Я сейчас, ребята. Никуда не уходите. Приму душ, зубы почищу, и мы все вместе пойдем». Они стали мычать громче. Видимо, очень торопились и ждать не могли. Велес, всегда славившийся непревзойденным великодушием и добрым сердцем, тут же вошел в их положение и решил не томить своих новых друзей ожиданием. Спустился пониже, отыскал ветку потолще и, балансируя на ней, прошел по ней метра два. Спрыгнул. Люди под деревом продолжали истошно выть и мучить это несчастное березовое дерево. «Прекратите истерику», – мягко сказал он им, и они тут же замолчали, повернулись к нему. «О, парни! Ах, простите и вы, леди! Знаете, а вы все простите, конечно, но, кажется, вы все мертвы. Причем давно!» — поморщившись от дурного запаха, поведал им Велес. Они совсем не удивились. Видать, знали, что мертвы. Сразу потянули к нему руки. Синие, в обрывках ткани, у кого даже в крови. «Все приличные зомби должны мыть руки перед едой», — строго сказал им Велес. Его совет оценен не был, и они продолжали надвигаться на него. — Кстати, в лес не ходите, там много опасных существ. — Ну, пока, ребята, я очень спешу. И совсем не спеша, спортивным шагом двинулся в поля. Народ, к сожалению покойный, поспешил за ним. У одного запутались ноги, и он упал. Товарищи тут же затоптали бедолагу. Бежали они плохо и с трудом, но от добычи не отступались. А добыча, насвистывая что-то незатейливое, легким бегом двигалась вперед. Иногда оглядывалась, и в зависимости от того, как далеко были покойные, то ускоряла бег, то замедляла его. «Ну уже Вы можете быстрее! Давайте, ребята! Родина вас не забудет!» Иногда подбадривал Велес своих новых друзей. Они относились к его усилиям с пониманием и выть-мычать больше не пытались, берегя силы и дыхание, то есть силы. К сожалению, дышать они уже не могли, так как, что конечно очень печально, были мертвы. Но зато сейчас они были куда упорнее, чем при жизни. Почти километр они бежали, ничуть не сбавив скорости, и даже ни один не упал. Очень сознательные попались зомби. К сожалению, вскоре один из них все же упал и кажется сильно расшибся. Велес обернулся, вытянул шею и понял, что случилось страшное. Упала единственная в их коллективе женщина. Джентльмен, конечно же, не мог бросить даму в беде, даже если с ней приключилось такое ужасное несчастье, и она умерла. А так как среди всей компании он был единственным джентльменом, Велес немедленно побежал обратно. Обежал по дуге толпу счастливо воющих, безобразно грязных мертвецов и поспешил к девушке, которая сейчас отчаянно барахталась, пытаясь встать. «Вы все грубые животные!» Возмущенный поведением мертвецов мужского пола бросил он Велес, пробегая мимо. Вынужден сообщить вам, что нам с вами предстоит серьезная воспитательная работа, господа. Подбежав к девушке, которая была возмутительно неряшлива и совсем не следила за собой, Велес осторожно, но решительно схватил ее за предплечье и рывком поднял. Водянистые глаза на синем лице благодарно посмотрели на него. Рот открылся, конечно же, чтобы исторгнуть слова благодарности, но почему-то исторг только мерзкий клёкот и хрип. Более того... Эта женщина попыталась его укусить. Возмутительно. Конечно, несчастная промахнулась, жалостливо застонала. «Побежали!» – улыбаясь, сказал Велес, щеголяя умением бега на месте и хитро подмигивая бедняжке попеременно левым и правым глазом. Она потянула к нему руки и захрипела. «Я знала, что вам понравится эта идея!» И снова побежал, подбадривая несчастных зажигательными фразами. Увы, далеко от леса убегать не получалось. Вокруг было много аномалий, а мертвецы плохо умеют их обходить. И Велес старался бегать там, где аномалий нет. Ему было бы больно осознавать что из-за него эти замечательные люди, к сожалению немного мертвые, могут сгинуть в аномалии. Так что они мило побегали до полудня у самой кромки леса. Да, пока все веселье не испортили сталкеры. Они как раз отрабатывали бег по заплетающейся «восьмерке», когда из-за какого-то холмика показалась группа сталкеров. Велес как раз пробегал мимо и вежливо поздоровался с ними. Краем глаза отметил, что его подопечные стали сбиваться с ритма и натыкаться друг на друга. Он тут же обернулся и крикнул им «Ну, что вы сбились кучкой? Равнее бегите! Гнилой, мордоух!» «Немедленно прекратите истерику! Лиза, аккуратней с левой ногой! Она у тебя гнилая, может отвалиться!» Сталкеры стояли с открытыми ртами, круглыми глазами и пялились на несчастных. А потом совершенно вульгарно затеяли стрельбу. В пять секунд они уничтожили всех зомби, у которых уже начали проявляться признаки повышения интеллектуальных способностей и культурного самосознания. «Как вы могли!» – пробормотал Велес, стоя рядом с четырьмя сталкерами, среди которых была дама. Осознав сей факт, он тут же забыл о беспощадно уничтоженных агрессивными сталкерами, практически безобидных покойниках и густо покраснел. Он выглядел просто омерзительно, а тут имелось в наличии предположительно леди. «Твою мать, ты что, псих?» прорычал ему бородатый сталкер, вооруженный автоматом Калашникова, причем древней его версией. Кажется, такой моделью воевал еще Моисей, выводя свой народ из Египта. «Я тебя спрашиваю!» «Остынь, Фрэнк!» — сказал хорошо выбритый сталкер с мордой настоящего Цезаря. — Посмотри на него. Он явно не себе, вот и с ума сходил, — хохотнул третий мужчина с хорошим, добрым, немного пропитым, чисто русским лицом. — Лина, ты прав. Реально парень с катушек съехал. — Василий, ты не прав. Он пьёсто. Эта девушка. Симпатичная. Одета своеобразно. Гибрид бронекостюма искателей и комбинезона научников. Жутковатый такой гибрид. «Господа, слушайте девушку!» — кивнул Велес. «Вы явно не правы! Кстати, у вас штанов лишних не найдется!» «А что с твоими стало?» — указал на ноги Велеса Лино стволом своего неправославного автомата. Велес снова покраснел. «Как рассказать, что ему откусили ползатницы и потому он вот теперь такие штаны?» «Несчастный случай!» «Ну-ну! А что ты от зомби бегал, когда оружие как у дурака Фантиков?» Добродушно скали крупные и желтые зубы, спросил его Василий. Велес расстроенно хмыкнул. Эти люди ему понравились. Особенно Василий. Хороший мужик. Жаль. Потому как штанов они ему не дадут. Кроме того, он забыл совсем, что у него нечем за них заплатить. Ни патронов. У всех такие древности в руках, что хоть сейчас в музей сдавать. А у него-то оружие, можно сказать, новейшее. Ни еды. Жаль. Очень-очень жаль и жутко стыдно. — А что поделаешь? — Вася, брат, прости, — сказал Велес недоумевающему мужику. Повернулся к Лину. — Прости, брат, по разуму из солнечной Италии. Повернулся к Фрэнку, презрительно сплюнул ему под ноги. Фрэнк широко открыл глаза и вылупился на кривящуюся, как от зубной боли, физиономию неизвестного. Велес натужно выдавил для Фрэнка. — И ты прости, фу, вы подлый американский агрессор вернулся к девушке, у которой уже глаза из орбит выкатывались от удивления, и мгновенно преобразившись, очень мягко, слегка поклонившись, проговорил. «Я приношу вам свои извинения, юная леди. Вы бесподобны. Вы прекрасны. Вы сияете, как солнце. Но, простите, я не могу поступить иначе. Мне очень нужны новые штаны, и я спешу. Еще раз простите». Девушка начала что-то говорить, и не успела. Сопровождавшие ее мужчины, не ожидавшие такого развития событий, и тем более того, что некоторые люди умеют двигаться чрезвычайно быстро, оказались бессильны что-либо сделать. Велес вмиг оказался среди их теплой компании. Очень тщательно рассчитав силу, он ударил девушку в челюсть, и еще не успела она упасть, закрутился волчком, расшвыривая мужчин. Воспользоваться оружием не успел ни один. Понять, что происходит, и что пора воспользоваться оружием, успел понять только Василий, но было поздно. Парни расшвыривались быстро, грубо и с минимумом повреждений. Велес сделал для них все, что мог, старался вырубить одним ударом. Когда все четверо упали недвижно на наземь, на это потребовалось всего три с половиной секунды, Велес глянул на них и, заломив в отчаяние руки, горестно простонал. «Я чувствую себя самым последним подонком!» поднял глаза к небу и сказал, «О, жестокий мир, как ты беспощаден!» «Э, какого члена?» Он возмущенно выпрямился, и его глаза быстро забегали, обшаривая небо. «Черт что, блин! Вот мне сейчас урагана только и не хватало! Я тут людей граблю, а тут дожди всякие! Ураганы, блин!» Пробурчал он, приступая к обыску бесчувственных граждан зоны, перед которыми ему было очень стыдно за свое безобразное поведение. Обыскивать начал с девушки. Быстрый поверхностный обыск показал, что первоначальное мнение о ней было в корне ошибочно. Она была некрасивой, чрезвычайно маленькая грудь. Обыск был возобновлен после осознания сего прискорбного факта. Покончив с делами, Велес поспешил удалиться. С первыми каплями дождя девушка пришла в себя и со стоном выпрямилась. Очень болела челюсть и странно колола грудь. Она ощупала ее и выругалась. Видимо, от падения лифчик скособочила, и косточки теперь давили на левую грудь. Она немедленно поправила это дело и поискала глазами товарищей. Все были на месте, и Василий уже сидел, остервенело, тряся головой. У него сильно опух глаз, но синяка пока видно не было. У него пропал плащ. Увидев Лину, она не удержалась от улыбки и тут же застонала. «Поганый сталкер! Теперь синяк будет!» Лину, оказывается, носил красные семейники с улыбающимися пупсами. Итальянец, романтик хренов. Позже, проверив вещи, они обнаружили, что пропал весь рис. При этом патроны, другую еду и даже деньги никто не тронул. Зато у каждого пропали кое-какие личные вещи. Тот сталкер правда был сумасшедшим, решили они, и каждый мысленно поблагодарил Бога, что этот псих их не убил. Даже никогда не молившийся и смутно понимающий, что такой бог Фрэнк, его поблагодарил. Девушка отдельно поблагодарила еще за то, что ее не изнасиловали. Велес шел под дождиком и весело насвистывал. Еще улыбался и храбро смотрел в плотную пелену дождя, укрывшую зону. чего тут можно бояться? Ему? В зоне матуш? Ээээ... Здравствуйте пробормотал Велес, встав как вкопанный. Как-то он не подумал, что сейчас энергию Сити в дождик применять весьма рискованно, сам поджариться может. Был у него уже такой неприятный опыт. А ведь тогда и дождь был слабее, и энергии он взял совсем мало, чисто чтобы устроить безобидное световое шоу для сталкера Репы, ныне зовущего себя магистром. «А я тут иду, понимаете, прямо, а вон тут прям, видите... Он вежливо показал даже, куда идет, левой рукой. Одновременно правый ухватил висевшую на плече винтовку за ствол и рванул ее вниз и вверх. Миг и оружие в руках. «Теперь можешь помолиться перед смертью или убежать? Я тебя отпускаю, страшный монстр!» — сказал милосердный и чрезвычайно добрый сталкер, ехидно ухмыляясь непонятному существу. «Ты, кстати, жуткий урод!» — добавил он, немного подумав. действительно жуткая образина. Человеческого роста и комплекции, только руки очень длинные, запястья висят почти до колен, мышцы не шибко большие, но на вид чистый корабельный трос. Существо могло обладать титанической мощью, равно как и быть не сильнее человека, иногда увлекающегося спортом каким-нибудь. Судя по цвету кожи и виду морды, всем спортом был литрабол. Кожа почти черная, из-за дождя еще и блестит. Скотина была голой, так что да, то самое неприличное дело, оскорбляя взор сталкера, висело там, где ему и положено висеть. Имелось и копна пушистых черных курчавых волос, а вот на голове волос совсем не было. лысый ровненький череп. Нос в виде двух щелей, закрывающихся и открывающихся, как у кита, фонтанирующий сморкальник. Ну, на башке такой у него, знаете. Вот и у этого такая же пакость закрывала нос. «Губы тонкие, челюсти квадратные, глаза черные, пальцев мало, уши острые, ноги кривые, а зубы...» Блеск. Рут задохнулся от зависти. «Значит, будем драться», — вежливо сказал сталкер и хохотнул смущенно. «Ты уж извини, но я тебя убью. Может, лучше уступишь мне дорогу и уйдешь?» Попробовал договориться сталкер с нечистью, видимо, заплутавший и вышедший с ЧАЭС в эти тихие и милые, в общем-то, места. «Ну, как хочешь». Велес нажал курок. Винтовка издала хлопок. Вдова просто чудо. И подпрыгнула в его руках. Мутант пропал. Велес тупо смотрел на то место, где только что стояло существо, не носившее нижнего белья, хотя следовало бы. Оно исчезло. «Что за...» рыкнул он собираясь как раз начать оглядываться когда нечто ударило в ее в бок так что правая рука отнялась кстати было очень больно и винтовка выпала а сам велес упал плечом в траву и проехал метра два по этой мокрой грязной поверхности сильно испачкав свой новенький плащ наглый мутант переходил все границы и велес разозлившись сильно вытащил два своих жутко страшных пистолета и понял что куда-то летит Причем быстро и уже без оружия в руках. Самое замечательное и удивительное – ему навстречу быстро летела Земля. Приземление не было мягким. Что-то в его организме сильно хрустнуло, причем во всем организме сразу, и чьи-то руки стали дергать его за плечи. Тут уже не до вежливости, как бы не сдохнуть. Энергия сети наполнила его изломанное тело значительно ускорив как метаболизм в общем, так и возможности организма конкретно в плане регенерации тканей. Но еще его мокрое от дождя тело сильно тряхнуло электрическим разрядом и мышцы свело судорогой. Он поспешил отпустить энергию обратно в сеть. Спустя несколько секунд Велес пришел в себя и резким рывком выдернул лицо из земли, куда оно довольно глубоко было вбито при весьма жесткой посадке. Велес вскочил на ноги и взвыл от боли. Ноги еще не до конца восстановились, как, впрочем, и ребра. Мутант, способный двигаться возмутительно быстро, стоял тут, в двух метрах от него, и страшно выл. Держал свои руки перед мордой и выл. — Так тебе и надо, сявка тряпочная. Будешь знать, на кого зубы скалить, тело, — прорычал Велес. Видать, это мутант его за плечи дергал, и разряд, что он пропустил через себя, оказался весьма мощным. Мутант потерял пальцы. Все восемь обуглились и теперь торчали опаленными пеньками из его несколько удлиненных ладоней. Мутант прекратил выть и опустил руки. Пасть ощерилась, явив серьезный набор клыков. «Ну иди сюда! Не бойся! Дядя тебя сразу убьет! Мучить не станет!» Зло шипел Велес, готовясь нанести один единственный удар последним оружием, что у него осталось. Шанса ударить снова может не быть, так что он внимательно следил за тварью. Существо не спешило, видимо, чувствуя подвох, но все же уйти причин тоже не видела. Добыча почти в руках, так зачем отступать? Мутант пропал и Велес со всей доступной ему скоростью вытащил нож и, что было сил, ударил прямо вперед на уровне своего лица. Нож во что-то воткнулся, по самую рукоять и даже немного дальше. Мутант явился миру. Его череп был насажен на нож. Но скорость движения твари была такова, что инерция понесла его тело дальше, а башка повисла на ноже. Шейка у мутированного парня довольно громко хрустнула. Только продолжение полета всего, что ниже шеи, это не остановило. Велес сие дело ожидал, так как был знаком с некоторыми незыблемыми законами физики пространства, но все же немного опоздал. Слишком уж высока была скорость, его собственное тело на такие скорости рассчитано не было и правая нога существа областью колена прилетела ему в живот. Велес упал в двух метрах от существа, чувствуя, что печень была разорвана этим случайным ударом. Но прохлаждаться под дождиком и ждать пока организм восстановится он не мог. Никакой уверенности, что для этого существа нож в башке достаточно веский аргумент, чтобы умереть. Так что, несмотря на рвущую внутренности боль, пришлось подниматься, скрипя зубами, матерясь и рыча. И, кстати, не зря. Он встал, сумел найти взглядом винтовку. Хорошо, что сейчас день, хоть ливень плотный, благодаря рассеянному облаками солнечному свету, более-менее поверхность видна. Доковылял до нее, поднял и, шатаясь, словно от сильного ветра, двинулся к поверженному врагу. «Ах ты, скотина!» – сказал Велес, подойдя совсем близко к существу и поднимая оружие. «Какой же ты живучий все-таки!» – пробормотал он, направив ствол в голову живности. Она его пока не замечала. Была занята тем, что пыталась выдрать из головы нож оплавывшими своих пальцев. Самое удивительное, что на левой руке животного один из четырех пальцев, выполнявший роль противостоящего большого пальца, успел отрасти заново. Он был розовый, покрыт тоненькой кожицей и когти не имел. Велес вжал спуск. Голова лопнула, кисти рук оторвало и существо стало биться в конвульсиях. На всякий случай сталкер послал еще по куб брюха и грудь существа. Постояв над телом пару минут, убедился, что оно оживать не собирается, грустно сплюнул по поводу ножа, от которого осталась только рукоять, и стал искать пистолеты. Жаль нож. Вдова разнесла лезвие вместе с головой мутанта. Надо было запасной тиснуть у тех сталкеров. Но кто ж знал, что так получится? Поиск пистолетов занял почти полчаса. Один он нашел сразу, а вот второй безрезультатно искал в траве, пока не кончился ливень. И как и следовало ожидать, едва упали последние капли и из-за туч показалось солнце, пистолет нашелся на самом видном месте – на единственном участке земли на пару километров вокруг, где не росла трава. Да уж, есть законы, которые не отменить даже зоне. Закон подлости – один из них. А еще закон текучести жидких тел. Дождь смыл всю грязь с его одежды. «О, мать твою, прости, Господи, хотя тебя и нету!» Это он сказал, увидев место, об которое его приложил неизвестной науки и здравому смыслу мутант. В плотной земле, покрытой короткой жесткой травой, четко отпечаталась верхняя половина человеческого тела. Из чего он заключил, что его держали за ноги и сильно им размахнувшись, «Что-то мне нехорошо», – пробормотал Велес, только что вспомнивший незабываемое ощущение полета и жаркого поцелуя с почвой. Что-то подташнивать начало. Велес поспешил покинуть эти подозрительные места, где живут всячески опасные существа, плохо воспитанные сталкеры и аморальные зомби. Двиглся он быстро, почти стремительно и курсом к маленькому лесу, что произрастал сразу за Изиным домом. Ну, почти сразу километра два от старой базы «Вояк». Он решил пожить там пару дней и поискать артефакты. Нет, не корысти ради, так, для души. Теперь он уже не нуждался в финансах, дабы оплатить помощь организации в предстоящем путешествии. Нищий двинулся навстречу с Лизой, и хотя старый бандит утверждал, что пока ничего не решил, и пошел просто прикинуть перспективы ему не очень-то и нужного сотрудничества, внутренне он готов на это самое сотрудничество. Все же у организации есть много такого, что в Зоне может сильно облегчить жизнь и что порой не достанешь даже на Большой Земле. Старому бандиту достаточно прийти и встретиться с Лизой. А уж Лиза не упустит нищего из своих цепких коготков. В прошлом Велес выдвигал идею сотрудничества организации с бандитами Зоны и сумел собрать кое-какую информацию о наиболее перспективных бандах. Там было пять имен. Носители двух имен уже давно дышат через землю. Один, как утверждает людская молва, дышит нынче через задний проход некой Химеры, пожелавшей остаться неизвестной. А двое других значительно слабее и малочисленнее банды нищего. Араб тогда отверг его идею. Точнее обещал подумать. Но думал долго, тщательно. И так добро на операцию и не дал. А Велес потом исчез в зоне. Но сейчас, когда нищий явится сам, и скорее всего его роль будет играть Валдис, а сам нищий до последнего момента будет торчать рядом, опять изображая полудурочного сталкера окурка араб даст добро на первую сделку. С перспективой на сотрудничество, конечно. А раз так, то нищий будет должен Велесу. Правда о точной цене информации, которую добыл Велес, в общем-то добыл, когда вернулась память, из нее и добыл. Они не договорились и сделка состояла из двух частей – информация и договор с неизвестной группировкой. Что ж, договариваться Нищий отправился сам, значит должен только за информацию. Но и это немалого стоит. Вообще, нынче в мире информация о самый дорогой товар. Так что за амуницию для предстоящего путешествия с организацией рассчитается Нищий. Куда он денется? Ему ведь тоже к центру нужно. Зачем, правда, не ясно. Так вот, почему он все же решил отправиться на встречу с организацией? Нищий очень не хочет лезть к ЧАЭС. Но, похоже, что-то не оставляет ему выбора. Знать бы, что ему сказал выродок. А, собственно, нафига? А раз выбора у него нет, надо тщательно подготовиться и свести риск помереть в пути к минимуму. Ну и, конечно же, нищий не откажется прикупить инвентарь и оружие для Велеса и тех, кого он возьмет со стороны. Хотя старик вполне может его послать с такими предъявами очень-очень далеко и, может быть, даже не совсем цензурно. Нищий ему должен, ведь так? Значит, расплатится. Старик долги всегда отдают. А замечательно, всё-таки всё складывается. В лес он прибыл только через двое суток и без происшествий в пути. То ли дождь мутантов распугал, то ли запах того чернокожего индейца Клыкастова, непонятно. Ну и ладно, главное всё хорошо кончилось и почти никто не умер. Лес был весьма приятен как глазу, так и измученной последними нервными потрясениями душе. Маленький, можно за день пешком насквозь пройти туда-обратно, и почти не изуродованный дурным влиянием зоны. Из всех аномальных наворотов только жгучий пух и десятка-полтора простеньких аномалий. Ну и живность, конечно. Правда, в основном мелкая и невкусная. Хорошо, что кабаны забрели откуда-то, а то так и остался бы голодным. Велес провел в лесу ровно один день – Он нашел там красивую полянку с приятным сердцу природным дизайном. Мягкая зеленая травка, солнышко греет, полянка обрамлена зеленым пухом древесной листвы, цветы растут красивые. Правда, цветы он трогать не стал, хоть они и выглядели безобидными. Кто их знает, тронешь, они плеваться или того хуже, кусаться начнут. Там... Удобно устроившись под березкой, он начал рассматривать те забавные вещички, что позаимствовал у каждого из четырех сталкеров. Никакой смысловой нагрузки они не несли, просто безделушки, но любопытные. Там-то он спешил и не особенно их разглядел, а здесь решил отдохнуть душой. Сперва он достал маленький бутылек с чем-то красным, изъятый у девушки. Изучив бутылочку, он свинтил крышку и понюхал. Потом еще раз. Почесал темя и закрыл бутылек. Убрал в рюкзак, решив оставить для личного пользования. Убрав, минут 30 сидел и просто пялился в пустоту. Велес пребывал сейчас в некотором шоке. Конечно, он раньше видел духи, тем более такие. Кстати, у девушки их было три бутылька разных цветов, и сейчас он думал, что стоило взять другой, золотистого цвета. Кажется, эти назывались вишенка. Кто-то знакомый ими пользовался. В отеле какая-то девушка. Вроде у нее были подруги, и он часто к ним приходил сексу ради. Странные девушки. Видимо, в нравственном отношении весьма испорченные. Но не в том суть. Он отчетливо помнил, что раньше эти духи пахли апельсином и мятой. Дешевые, в общем-то, духи. ширпотреб Но сейчас Велес понюхал этот ширпотреб и едва не потерялся в море запахов, атаковавших его сознание. Там, где раньше были апельсин и мята, теперь он чувствовал два десятка четких запахов, десяток полутонов и один весьма неприятный добавочный запах. Надо было посоветовать девушке не лазать пальцами в бутылек или хотя бы прежде тщательно мыть руки. Странно. Особенно тем, что он за последние полтора года не раз ощущал запахи духов. Их обожала Марфа, иногда пользовалась Оля и один раз духами пахло от Наташи. Правда, Наташу он видел-то всего раз десять. Еще не раз ощущал запах одеколона, исходивший от некоторых особенно хорошо воспитанных бандитов, иногда даже бреющихся и принимающих душ. Но никогда он не чувствовал запахи духов так ярко. Он мог перечислить все ингредиенты. Кстати, парфюмеру, сделавшему конкретно эти духи, не помешало бы пару раз посетить психотерапевта. Какой только дряни не было в этих духах. Наверное, дело в том, что раньше он не пробовал нюхать духи прямо из бутылька, да, собственно, и не очень-то обращал на них внимания. Следующий предмет принадлежал подлому Америкосу, явившемуся сюда, чтобы подло шпионить для своего агрессивного продажного империалистического правительства. Это была пластиковая фигурка мужика в бейсболке и с идиотской улыбкой на губах. Повертев ее в руках, Виллис фигурку выбросил. Лино подарил ему маленькую, но красивую фотографию. На ней были изображены руины. Нечто длинное, закругленное, со множеством чудаковатых окон, барельефами и, видимо, недостроенные. Наверное, какое-то здание в Припяти. Велес перевернул фотографию и с трудом разобрал надпись на обороте, что интересно, сделанную на русском, правда, весьма коряво сделанную. «Моему Лино на память». 23.07.2018 Колизей Хм... Велес перевернул фотографию и пригляделся к руинам получше. Он не помнил в зоне таких мест, как Колизей. Наверное, что-то с Большой Земли. Возможно, очередной выпендреж авангардистов, существ ленивых и бесполезных. Так что неудивительно, что это подозрительное здание так и не достроили, бросив его на волю ветра и дождя. Велес выкинул фотографию он не любил современное искусство. Самый интересный подарок ему сделал Василий. У него в рюкзаке было много бесполезной дряни. Аптечка, чай, сушеное мясо, консервы. Но среди всего этого лежала груда вот таких маленьких пакетиков. На каждом была красивая витая надпись «Прости нас, зона». Так что он сразу взял один пакетик, чтобы потом рассмотреть. Сейчас стал внимательно читать то, что было написано мелким шрифтом. Удивительно, это были семена – конопли. Там было написано, что эти семена получили, используя знания, полученные учеными при изучении мутировавших растений зоны. Еще говорилось, что они растут даже зимой, с пометкой «высаживать до сильных морозов или после них». Но росли только в песке. Куст вырастал ровно за трое суток и созревал к полудню четвертых. В это время можно было начинать сбор урожая. Утверждалось, что план получается сверхзабористый, с пометкой «Страдающим сердечными болезнями не употреблять». А каша такая, что улетает крыша, с той же пометкой. Верес аккуратно убрал пакетик на самое дно рюкзака, так, чтобы он ненароком не порвался. Эх, жаль, Серый погиб, он бы оценил эти семена. Любил Серый садоводством заниматься. Искренне любил. Все в огородике своем копался высаживал, полол, даже окучивал, поливал тщательно. Но вот высаживал почему-то только коноплю и иногда еще цветы. Красные такие, с коробочкой. Остаток дня Велес предавался неге и безделью. Было удивительно приятно посидеть вот так под солнцем на красивой полянке лесной и насладиться тишиной, покоем. В тишине и покое целый день вы только один. Потому как на утро второго, только собравшись поохотиться, он пересек след остро пахнущей псиной. Очень знакомой псиной. «Ребята!» – завопил он во всю мощь своих легких. Убедился, что обоняние его не подводит и высоко подпрыгнул на месте. Потом поднял винтовку и решил дать радостный салют. Вспомнил, что винтовка почти бесшумная, а к пистолетам патронов осталось мало и передумал. Вместо этого опрометью кинулся по следу. А уже через десять минут сбавил шаг и упал на колени, сильно склонившись к следу. Хмурый и немного злой он выпрямился через несколько минут. — Кровь! — ледяным тоном сказал он. — Они ранены! И с яростным рыком кинулся по следу с удвоенной энергией. Кровь была еще свежей. Не дай бог, раны псов тяжелые. Тогда, в ближайшем будущем, точно кто-то умрет». Мучительно и совсем грубо. Из всех близких у него остались только они. И вот какая-то... <къем> Какие интересные слова сейчас думает Велес. Честно говоря, таких слов не положено знать, а тем более думать людям его возраста и воспитания. Впрочем, его можно понять. На него столько всего свалилось за последнее время. Грубый и невежественный паук, подло укусивший его со спины, над над чувством прекрасного, которое ему пришлось вытерпеть, когда чудесный алый цветок плюнул ему прямо в лицо явной ядовитой жидкостью. Ужасные бойни, устроенные на его глазах сталкерами с виду, такими милыми и добрыми. Совершенно безжалостно они расстреляли девять безоружных человек. Немного мертвых, но все же тоже ведь людей. А потом и черный кастик в дожде и последовавшая за этим зубодробительная встреча с земной твердью, окончившаяся черепно-мозговой травмой. Да, у него были причины использовать такие возмутительные слова матерного характера. Впрочем, вот большинство людей используют их совсем без причин. В быту, в автобусе, когда им хорошо или плохо, благодаря или проклиная. В чем тут фокус, а? Менталитет, видимо. Национальный, видимо. Он полей вылетел из леса и двинулся дальше. Велес так увлекся следом и беспокойством за ребят, что не заметил, как след начал убегать к кордону. Двигался он быстро, для человека слишком быстро и путано. Не так давно прошел выброс, многие аномалии поменяли место дислокации, и нередко след проходил по центру той или иной неприятной шутки природы. Так что он бежал быстро и путано, скачет прямо, брягся и улетел влево, потом обратно. Так незаметно он подобрался на расстояние визуального контакта с первой линией обороны кордона. На одиночную цель никто артиллерию, тем более вертолёт, тратить не стал, по нему принялись стрелять обычным стрелковым вооружением. Там стало шумно, на кордонах. Солдаты соревновались в меткости, видимо делали ставки. Не понять, их язык ему знаком не был, правда немного напоминал немецкий. Стрельба была редкой, не шибко прицельной, но досаждала чрезвычайно сильно. Несколько очередей легли прямо перед ним, уничтожив часть следа. Теперь там воняло больше порохом, чем псами. Велес не мог тратить время на этих солдат. Тем более у него не было желания штурмовать кордон в одиночку. Да и зачем? Кордон весьма полезен. Он спасает зону от орд всевозможных идиотов, которые наверняка станут путаться под ногами сталкеров, стоит их сюда пустить. Увеличение населения зоны должно находиться под строгим контролем. Тут и так всякой шушеры, что грязи. Велес остановился и начал накачивать себя энергией сети. Наращивал ее концентрацию, пока его силуэт не растворился в сиянии и сплетении электрических разрядов в сирич-молнии и сразу двинулся дальше. Теперь медленнее. Запахло озоном, а это не способствовало поиску едва ощутимого следа. Зато пули больше не беспокоили его. Сначала отлетали от электромагнитного щита, созданного им вокруг себя, а потом стрельба и вовсе стихла. Солдатам будет о чем подумать нынче перед сном. Наверняка они решат, что видели, как сталкер угодил в очень мощную электру, причем блуждающую. Ведь они ясно видели, как с цапов неудачливого охотника за артефактами аномалия отправилась вдоль кордона, а потом резко свернула вглубь зоны и пропала в каком-то овраге. След стал ярче. А уже через час бега след снова вывернул к кордону, но до него не дошел и окончился в маленьком овражке, заросшем тонкими ивами. Окончился след бешено оскаленной пастью Рута и диким его рыком. «Да что, парень!» – ошеломленно проговорил Велес, когда Рут возник прямо перед ним, скаля клыки и бешено рычат. «Это же я! Не узнал!» «Ну, Рут, прекрати рычать!» Пес рычать перестал, но клыки все равно скалил. Велес нес какую-то чушь насчет того, как Рут поправился и какая у него стала пушистая шерсть, а пес пристально смотрел на него красными глазами. Велис с тоской понял, что руд почти забыл его. Что-то в памяти пса осталось, только поэтому он не бросился на него сразу. Что-то очень смутное осталось, и сейчас оно пробивалось к его сознанию, но очень-очень медленно. С болью в сердце он понял, что это нечто может и вовсе не пробиться. Тогда Рут бросится в атаку. «Как же больно! Проклятье!» Рут вдруг перестал скалиться, выпрямился на лапах и неуверенно махнул пушистым хвостом. Велес расплылся в улыбке и упал на колени, протянув к нему руки. Рут взвизгнул и бросился к нему. Шершавый язык обслюнявил лицо сталкера, но в этот раз он не стал ругаться или возмущаться этой неприятной привычке пса. Он радостно смеялся и гладил пушистую шерсть мутанта взъерошил мех на загривке, боках и голове. Рут не любил, когда он так делал, и раньше всегда рычал в ответ на такие бурные ласки, но сейчас только визжал и скулил. Извинялся за свое недавнее поведение. «А где Кут?» Прижав морду пса к щеке и обняв ему мощное тело, спросил очень счастливый Велес. Пруд дернулся и исчез среди зарослей вняка. «Там он ранен!» Кут был ранен. Сильно. Пес лежал на земле без сознания и движения. Велес, хмурый и искренне желающий кому-нибудь порвать пасть, быстро осмотрел своего друга. Прокушена шея. Дважды. Один укус странно большой. Странно потому, что там были следы человеческих зубов. Только у людей не бывает такой широкой пасти и таких крупных зубов. Кроме того, клыки. У человека они не такие большие. У химеры, например, не такие маленькие. Странная рана. Второй укус идентифицировать было проще. «Ты тащил его, Рут», — пробормотал Велес, а Рут ответил тоскливым воем. Он лежал рядом, но не мешал осмотру. Понимал, что Велес пытается помочь. «Рут, ты мог бы быть и поосторожнее. Ты прокусил ему артерию». Рут перестал скулить и стал выть. Правда, недолго. Кут потерял много крови, прежде чем рана на шее закрылась. Она уже почти зажила. Странно, что так медленно заживала эта рана. Вот на ни царапины, хотя на шерсти есть следы свернувшейся крови. Его раны явно зажили уже давно, а у Кута даже кожа кое-где порвана, и из прорех в ней сочится кровь. Что стало с потрясающей скоростью регенерации черного пса? Дальнейший осмотр показал, что ничего особенного с ней не случилось, просто ран и внутренних повреждений было так много, что даже потрясающий организм черного пса оказался бессилен. Все четыре лапы сломаны, ребра перебиты в нескольких местах. В одном так сильно, что весь бок кута глубоко вмялся в торс. Перебит позвоночник и наверняка внутренности в еще более худшем состоянии. Кут дышал, но тяжело, редко и неглубоко. С каким-то надрывом. Велес приблизил ухо к боку пса. Так и есть. Дышит с каким-то хлюпающим звуком внутри грудины. Легкой пробита. В нем жидкость. «Рут, во что вы влиплить, черт возьми!» – рыкнул Велес, соображая, как быть. «Кут умирает, и один шанс из миллиона, что организм мутанта все-таки сможет победить в уже проигранной битве. Им будто титаны в футбол играли». Рут снова завыл. А Велес с сомнением раскрыл аптечку «Подарок лома». «Конечно, она сделана для людей» и на них же испытывалось, но, может, что-то из этого может помочь Куту. Велес закрыл глаза и стал рыться в своей памяти. Он пытался оживить все имеющиеся у него знания относительно препаратов в аптечке, а также по химии, биологии и фармакологии. По первым двум наукам он помнил много, на препаратах тоже. Достаточно, чтобы понять, что, к примеру, антибиотик, имевший серый оттенок и созданный на основе синтезированных молекул пенициллина, куто убьет в 2 секунды. В таком состоянии точно убьет. Препарат, позволяющий ускорить процесс заживления ран у человека, вроде бы не должен ему навредить. Велес дважды пересмотрел свое мнение и знания касательно химических соединений, собранных в препарате. Перед тем, как ввести его в тело пса, засомневался на несколько секунд. Что, если рецепт данного препарата был изменен после его исчезновения? Если там есть неизвестные ему элементы? он может только навредить. Но как же быть? Не может же он просто сидеть и смотреть, как умирает куд. Препарат был введен в организм пса. В течение следующего часа Велес мучил свой мозг, извлекая из него все новые и новые сведения. Половина содержимого аптечки представляла собой яд для пса. Погрешность – 40%. Увы, У него под рукой не было лаборатории, чтобы быстренько исследовать Кута и прописать наиболее эффективные препараты. А черные псы раньше к нему в руки не попадались. «Знаешь, Рут, вот если бы мы повстречались два с лихом года назад, я бы убил тебя и препарировал. Или сразу препарировал бы. Представляешь, Рут?» – печально сказал Велес. «Каким тупым, невежественным варваром я был раньше!» Рут только поскулил в ответ. Он не в настроении был разговаривать. Черный пес прощался со своим братом. «Ничего, Рут. Мы его вытащим прямо из пасти у костлявой Знаешь, кто такая Костлявая? Нет, это смерть, Рут. Мы обманем ее и в этот раз. Ведь так черный пес зоны». Наверное, в его голосе сейчас были какие-то особые нотки, потому что руд подскочил на ноги и, оскалившись, грозно зарычал куда-то в заросли. Потом поднял морду к небу и горестно завыл. Велес продолжал работать. Половина препаратов были безвредны для Кута с тем же процентом погрешности. Но половина этой половины в данном случае не годились. Нейростимуляторы от смерти не лечат, они к ней приближают. Оставшиеся препараты, всего 10 ампул, также годились не все. Из них три помогали обработать открытые раны. У Кута таких было мало, и они уже успели закрыться. Кроме нескольких, даже не ран, трещин в коже. Раны закрылись, и здесь силы организма Кута кончились. Велес обработал трещины. Капля в море для измученного борьбой организма, но хоть что-то. 7 ампул. И шесть из них Велес вколол Куту в бок. Из чего состоит седьмая Он не смог вспомнить и не стал рисковать еще больше, чем уже рискнул. «Помоги, Велес», — пробормотал он, закончив, — «прости, что обращаюсь, ведь я в тебя не верю, но помоги». Остаток дня и большую часть ночи он провел в Ивовом овражке почти без сна. А на утро Куту стало лучше. То ли вечный бродяга помог, то ли препараты. Но утром Велес обнаружил, что лапы пса здоровы, ни следа переломов. Вмятина на боку исчезла и пропали открытые раны. Вне себя от счастья Велес приказал Руту посредством все той же непонятной ему самому ментальной их связи охранять покой Кута и отправился на охоту. Через два часа он принес во вражек целого кабана. Правда, часть задней ноги несчастного зверька он принес в собственном желудке, но это уже мелочи и частности. Рут с удовольствием позавтракал. Кут пришел в себя, скорее всего, учуяв пищу. И он был голоден, как самый настоящий волк. Организм пса выдержал битву, которая была ему не по силам, и истратил в ней все свои ресурсы. Чтобы их восполнить, требовалась пища. Причем немало. Это Велес понял, когда заметил, что от внушительной туши кабанчика остались только внутренности, голова, хвост и передние ноги. А Кут продолжал есть с краткими передышками. Потом он снова уснул. Пес проспал день и ночь, а с первыми лучами солнца Рута и Велес разбудил его радостный, возмутительно собачий лай. «Кут, с возвращением!» — сказал он псу, и Кут прыгнул ему на грудь. «Ай, Кут, ты чего? Ты же не котенок! Зачем ты на руки залез?» Пес, придавивший его к земле своим немалым весом, свернулся клубком и лизнул Велеса в нос. Сталкер фыркнул и стал гладить этого молодого, иногда даже глупого пса. Раздраженно ворча к ним подполз Рут. Они не обращали на него внимания. Тогда Рут упал грудью на шоу и кута. Тот взвизгнул, Рут стал забираться дальше. Так и залез. Весь. «Ребята, о, что вы творите, блин?» простонал Велес придавленный к земле весом двух милых, немного мутированных собачек. Причем им оно было пополам, чего и как там ему придавило. Их нужно было срочно гладить. Причем Рута активнее, потому как он был старше своего брата секунд на 8 и значительно мудрее, о чем Рут постоянно напоминал рыком и толканием носа Велесу в кадык. Отмазок парни не принимали, пощады не знали, так что пришлось гладить. А когда солнце минуло зенит, и двинулась прицелом на закат, Велес вспомнил, в каком состоянии нашел Кута и что за это еще никто не потерял ни грамма крови, ни порядок. Хорошее воспитание и добродушный характер просто не могли позволить Велесу забыть о том, что где-то по земле ходят чрезвычайно агрессивные и злобные существо едва не убившие одного из его друзей, совершенно чуждых насилию и варварству. Добро вечно сражается со злом, не так ли? Вот и наступило время для очередного сражения сих относительных материй. Велес заставил своих друзей лечь и сел напротив них, скрестив ноги. Он смотрел в глаза псов, пристально и без тени улыбки. Кут и Руд сообразили сами, что значит от его поведения. Велес не успел ничего сказать или сделать, когда в голове прозвучал голос. «Большой человек». «Плохо пахнет сильный волосы!» «Хм!» — сказал Велес, когда холодные слова перестали всплывать в его разуме, а новых не появилось. «Этого мало, парни! Прежде чем мы возьмем след, я должен узнать больше!» «Смотри!» Прежде чем до него дошло, о чем речь, голову сдавило болью, и мир вокруг померк. Боль отступила и он увидел другое место. Все вокруг наполнял кровавый туман, но цвета он видел. Зеленая трава, отливающая кровью, бело-черные деревья, подкрашенные алым светом, густой лес, светлая поляна. Все подкрашено алыми оттенками. Небо, оно ярко-красное, далеко-далеко, далеко, -далеко Там, где под деревьями должна была видеться густая тень, все алое и очень светло. Он шел по следу. Кабан. Вкусный, а он голоден, значит, нужно найти кабана. Перебирая лапами, он легко бежал вперед, рядом бежал рут его шерсть тоже отливала красным. Но шерсти на нем было не так уж и много. Очень глупо смотрелась кисточка на тонком, словно человеческий палец хвосте. Он фыркнул. Его хвост похож на самую слабую, беззащитную, малопитательную пищу. Ими трудно утолить голод, теми, на кого он похож. Кабан близко, тень, пахнет как человек, но большой. Хорошая шерсть, большие руки. Он зарычал и обошел его. И тут же волна ярости захлестнула его. Человек ел кабана, которого он гнал долго и упорно. Широкая морда повернулась, оскалилась. Клыки маленькие, смешные, но большая пасть и руки. Рот обошел его. Пора. — О, мать твою! Велес, часто моргает тер лоб. — Это вы что, всегда так видите? Какая гадость! Ой, простите, парни, что-то я не то сейчас сказал. Кстати, а вы в курсе, что собаки и волки дальтоники? Цветов не различают. Вы даже кое-какие оттенки видите. Но все равно, жутковатое у вас зрение, парни. Ладно, ладно, хватит рычать. Пошутил я, нормальное зрение. Лучше моего. Правда, правда. Только вот что это за тварь такая? Псы подобрались к нему и положили головы на его колени. Он рассеянно стал их гладить. Странное же существо они повстречали. Огромный. Зрение Рута? Как странно, он сам называет Кута. Ладно, неважно. Существо, очень похожее на обезьяну. горилу Но какого лешего здесь забыла горила И как ловко она раскидала парней. Кутом пол леса перелопатил этот макак паршивый. Очень опасен. Не надо искать его. Ага, конечно, рассеянно кивнул Велес. Пистолеты такой зверюку, пожалуй, и не возьмут. С винтовки? Пожалуй. Но близко лучше не подходить и сетью не пользоваться. В конце концов, он еще ни разу не пользовался этой замечательной оптикой. «Подъем, парни! Мы идем вершить справедливость и возмездие!» С улыбкой слегка поддатой Немезиды восхищенно рёк Велес. «Только я сам пришью эту скотину! Вы не вмешивайтесь!» «Да, конечно, я буду милосерден. Я убью его сразу. Почти!» И они двинулись курсом к тому лесу, где Велес напал на след псов. Они не спешили, шли, а не бежали. Месть – очень плохое чувство. Велес, правда, не знал почему, но читал, что воспитанные люди, особенно джентльмены, ему не подвержены. Соответственно, он никак не мог сейчас воспылать чувство мести. Он был добрым, умным, чутким. Как он мог поддаться такой мерзости, как месть? Совсем никак не мог. Его вели совсем другие чувства. Он не питал ненависти к несчастному волосатому зверьку, которого собирался убить. Он даже жалел его и давно простил ему его злобную отвратительную выходку. Так изувечить Кута. у у скотина! Нет-нет, он даже почти любил этого несчастного и не мог вытерпеть той ужасной мысли, что этот зверь однажды снова кого-нибудь покалечит. Может даже сильно или даже ужас насмерть. Так что, будучи добрым, чутким джентльменом, он должен был исправить эту безнравственную, ничем не оправданную жестокость в отношении беззащитных и должно воспитанных существ зоны. Ибо сей зверь может напасть снова. Его жертвой может стать даже такая нежная, впечатлительная девушка, как... Это, как ее... Хм... Лямка? Ложка? В общем, девушка какая-нибудь... Необходимо срочно найти волосатого агрессора и остановить его кровавый путь. И, конечно, принести ему возмездие. Заслуженное наказание за эту низость – это вопиющее зверство, жесточайшее избиение милого, почти ручного, совсем безобидного кута. И, естественно, так как он не причислял себя к идиотам и лицемерам, то возмездие могло быть только одно – милосердное и быстрое. Он очень быстро расстреляет всю обойму по конечностям этого существа и милосердно даст ему шанс выжить, бросив его беспощадного и искалеченного. Так, как поступил этот зверь с кутом Он добр и не чужд милосердию, а потому не станет его убивать. Ибо убийство будет уже местью. Да.